Тем временем Лизонька в одиночестве соскучилась. Она слезла с массажной кушетки и вышла в салон, басая в длинной рубахе с распущенными волосами. Если не знать, что пребывает в телесной плоти, так можно подумать, будто она 380 лет назад скончалась. «Ты чего?» – закричала моя дура, выскакивая из прихожей. «А ну обратно! И молчи, слышишь? Молчи, как рыба об лед. Лиза показала на запястье левой руки. Я не люблю новшеств, но манера носить часы на руке мне симпатично. Ну потерпи немного, пусть как следует стемнеет. Скоро уже, скоро. Тут дура до того раскисла, что даже поцеловала Лизу. Иди, ложись, думай о нем, думай самое хорошее. Поняла? Лиза кивнула и медленно ушла. Волосы у нее были красивые, спускались почти до талии. Давно я не видел длинноволосых и красивых женщин. Дура не в счет. За ее глупостями и нелепой раскраской я просто не видел лица и не мог бы сказать, хорошо оно или нет. «Ей не есть, не пить, не говорить перед зазывом нельзя», — неизвестно в который раз повторила дура. «Вообще-то и мне тоже. Ну иначе не получается». «Да зря ты дергаешься», — скучным голосом утешил любовник. «Все у вас получится». Так ведь еще неизвестно, кто явится. И опять же, неизвестно, в который раз она принялась рассказывать давнюю страшную историю. «Нас предупреждали. Может явиться сам дух покойника, а может какая-нибудь нечистая сила, и будет врать, а потом от нее не отцепишься, или сразу за собой утащит, или привяжется, понимаешь? А у меня опыта мало, я первый год работаю». «Давно стемнело». — сказал Бурый. — И время самое то. Это же не обязательно в полночь. — Ну что ты все лезешь не в свое дело? Надо по правилам, иначе дух не явится. — Не все ли ему на том свете равно? У нас полночь или не полночь? — Если ты такой умный, пойди погуляй. Это тебе не цирк. Зрителей не надо. И она вздохнула. Очевидно, в ней проснулся страх. Бурый словно ждал этой минуты. Никуда я не пойду, мало ли что. Вдруг ты тоже голой ползать начнешь. Я знаю что, я в туалете спрячусь. Если что, вылезу. А Лиске этой скажи, что твой мужик домой поехал пельмени варить. Ты не бойся, я с такими духами справлялся, что этот Лискин для меня тьфу. Тут до меня наконец дошло. Он тоже дурак. А два дурака пара. И нечего мне изводиться, глядя на их дурацкую идиллию. «А что? Это идея!» — согласилась дура. «Ты там не опусти и сиди. Лиски без тебя тоже как-то легче будет, а то будешь торчать, как зритель». «Намучилась девчонка. Может, ей после этого зазыва хоть немного станет легче». «Это тебе не валерьянка. Ой, ключи!» Она схватила со столика на колесах ключи и стала раскидывать их по салону. «Для нечистой силы?» «Хоть бы не понадобились». «А вот ключики — это хорошо», — подумал я. «Их тут добрый десяток. Ключики я потом приберу. Они старые, они от давно погибших замков. Так что мои будут ключики». «Ой, день! Какой сегодня день?» — вдруг завопила дура. «А что?» «Нужен женский». 8 марта, что ли?» – спросил озадаченный дурак. «Да нет же. Среда, пятница или суббота. Для зазыва нужен обязательно женский день, иначе не сработает». «Так ведь мужика вызываем. Перестань, Машка. Хватит. Пора за работу. Тебе что, совсем девчонку не жалко?» «Тебе зато слишком жалко». Удивительно. Эта мысль вообще пришла ей в голову. «Дурочка ты все-таки!» – сказал дурак. Вот за что я тебя люблю. За то, что ты такая вся ревнивая дурочка. Пойми, лиски ведь немного надо. Два слова всего сказать и его лицо увидеть. А это в любой день можно. Дураки имеют занятную способность изрекать свои глупости так уверенно, что человек разумный может в первую минуту поверить. А неразумный тем более. Вот взять мою дуру. Где-то ее чему-то учили, что-то в голове застряло, а пришел мужчина, склонил ее к разврату, и теперь каждое слово этого мужчины имеет больше веса, чем прежние полученные знания. И если она неполноценная дура, то я тогда не знаю, кого звать дурой. Она ему поверила. Она знала, что может увернуться от обряда, вопя, что спутала дни. Но мужчина сказал, и сомнений больше не осталось. В сущности... Моя дура этим и была хороша, способностью слушаться мужчин. Вся беда в том, что она несколько лет жила самостоятельно и в придачу к собственной дуре нахваталась всякой мистической. «Ну, тогда начинаем. Где кладбищенская земля?» — спросила она. «Вот!» — ответил дурак и высвободил из сумки огромный черный мешок. «Да ты с ума сошел! Ты что, все кладбище сгреб? Там же нужно...» «Ну сколько?» «Ну килограмм, ну, ну два», растерянно сказала она. «Я думал, добавит, мы на курсах этого не проходили». «Стану я ради двух килограмм руки пачкать. Бери, потом еще пригодится. Да, еще пятаков тебе наменял». «Тоже целый мешок?» — спросила дура и несколько успокоилась, когда дурак выгреб из кармана всего лишь горсть, правда весомую горсть. «Клади сюда». «Я сейчас начерчу круг, а ты давай прячься. Время позднее. Работать, так работать!» Бурой, положив мелочь на стол, обнял ее и поцеловал. Почти по-человечески, как хороший муж целует жену при посторонних. «Ну, иди, иди», — сказала она. «Если чего, я тебя позову». Но в голосе было иное. «Что бы ни стряслось, звать не стану, потому что ты мой мужчина, и тебя надо беречь». В хорошие бы руки мою дуру, цены бы ей не было. Ты, главное, не бойся и знай, ты делаешь доброе дело. И очень нужное дело, весомо сказал он. С его огромной каменной рожей это получилось весьма внушительно. Я всегда делаю доброе дело, гордо ответила она. Тогда Бурый спрятался, наконец, в туалете, а дура за руку вывела из конурки Лизу. Ты, главное, молчи. — приказала она. — Молчи, пока он не покажется. А потом только говори ему эти свои два слова. Поняла? Лиза кивнула. — Теперь нужно зажечь сорок свечек и поставить их на полу. — Молчи, — говорю. — Я сама не знаю, куда их ставить. И в конспектах нихрена нет. — Куда поставишь — туда и ладно. Лучше вдоль стенки, а то мы их собьем. Почти на четвереньках Маша вывела мелом на полу круг диаметром около полутора метров и даже не слишком кривой. Потом, поразмыслив, нарисовал еще один вокруг первого диаметром метров два. И я только вздохнул. В юные годы побывал я в гостях у старика, который вызывал тени и наверняка запомнил, что круг чертит не мелом, а ножом по земле. Но ведь дуре непременно нужно проводить вызов в салоне. Тут у нее амулеты, талисманы и прочая дешевая ахинея. В мои юные годы такое приобретали горничные из небогатых домов у бродячих торговцев. Так надежнее будет, не слишком уверенно сказала дура. Иди сюда, становись, вот тебе шпаргалка. Лучше бы, конечно, наизусть, но может и по бумажке сойдет. Она взяла черную ткань, которую притащил дурак, и стала драпировать портрет на столе. Лиза тем временем утыкала свечками пол справа и слева от стола, взяла зажигалку, и вспыхнул первый желтый огонек. Когда их стало с десяток, дура выключила электрический свет и продолжила наставление. «Если полезут злые духи, главное – воду с хлебом на пол скинуть и бежать. Так что же еще?» Возьми кладбищенскую землю в обе руки. Молчи, сама вижу. Значит так, кладбищенскую землю будешь держать в одной руке шпаргалку, в другой молчи. Землю в левой. Нет, в правой. Тогда бумажку в левой. Погоди, я одну свечку повыше поставлю, а то нифига не разберешь. Дура прилепила свечку к краю стола установила Лизу посреди круга, дала ей землю, сама встала рядом со свечкой в руке и пятаками в горсти. «Ну, давай что ли?» прошептала она и быстро перекрестилась. «Я приготовился».